Проблемы родителей. Как справиться со своими эмоциями? Очень часто сталкиваюсь с таким криком о помощи. Ребенок, возраст от года до трех, кричит, истерит, доводит маму, постоянно что-то требует, не дает маме расслабиться. Мама на грани, может накричать или даже отлупить. Очень часто в к этому идут проблемы с едой. Ребенок постоянно просит такую же еду, что ест мама. Что делать? Отвечая на этот вопрос, посмотрим вглубь проблемы. Ребенок своим поведением хочет вызвать в маме эмоцию. По сути, окраска этой эмоции ему безразлична. Он может укусить, дернуть за волосы, ударить. Мама закричала «это хорошо», «это реакция». Другое дело, что такое негативное подкрепление вызывает в дальнейшем море проблем. Как же реагировать маме? Первое. Возьмите на заметку Правило семи шагов. Это просто. Отойдите от ребенка на 7 шагов. Если даже после этого вы накричите на ребенка, градус накала будет другим. Этот способ лучше, чем досчитать до 10, что тяжело дается всем людям. А пока вы шагаете, мозг автоматически переключается. Второе. Оставьте ребенка одного на 3-5 минут в знакомой ему безопасной среде. Не надо стоять рядом и кричать. Третье. Если вам не помогают справиться с нервами ни семь шагов, ни уединение то надо подобрать успокоительное, посетить невролога и эндокринолога. Четвертое. Если говорить объективно, ребенок в этом возрасте не может постоянно и осознанно делать что-то, чтобы довести маму до белого коленя. Значит, надо работать с мамой, а не с ребенком. Пятое. Ребенок все время просит кушать, Хочет жевать что-то. Это тоже способ привлечь внимание. Если вы против перекусов, уберите еду с глаз долой и не перекусывайте постоянно сами, так как ребенок зеркалит ваше поведение. Шестое. Если ребенок вас бьет, кусает, дергает за волосы, фиксируйте его руки. Не кричите. Этим вы делаете только хуже, закрепляя подобное поведение. Седьмое. Проанализируйте ситуацию. Может быть, такое поведение у ребенка появляется, когда вы на минутку зашли в телефон, компьютер или заняты, по мнению ребенка, ненужным делом. Ему очень нужно мамино внимание. Восьмое. Детей бить нельзя. А детей младше трех лет нельзя категорически. Вы мама, самая близкая, родная. Малыш воспринимает насилие как предательство. А еще вы взрослый человек, поэтому старайтесь управлять собой.